Напившись чаю и напевшись в досталь, мастера надевают пиджаки, снова их снимают и снова надевают. После этого они берут у хозяина 25 рублей на приобретение крона и уходят. А мальчик остается купоросить. При этом он сразу же разбивает стекло книжного шкафа и прожигает каким-то неизвестным веществом малиновое сукно на письменном столе. — Ты что, с ума сошел? — кричит хозяин. — Купорос, он колеру не любит, — бормочет ужасное дитя. Он свое действие оказывает, осадку дает. — Это бред, — говорит хозяин. И он прав. Начинается бред. В разрушенную квартиру маляры больше не возвращаются. Очевидно, они удовлетворены полученным задаткам. Три дня несчастная семья на что-то надеялась, потом знакомый рекомендует некоего Вавилыча, кристального старика. Кристальный старик приходит, схватающий за душу медлительностью осматривает комнаты и берется сделать работу со своей олифой и кроном. всё за 12 рублей. Тут же выясняется, что почтенный старец смертельно пьян и за свои слова отвечать не может. Его с трудом выводят. Проще всего было бы расставить мебель по местам и жить, как жили. Но этого сделать уже нельзя, и стены, и потолки вымазаны какой-то дрянью. Приводит еще одного мастера. Он тоже детально договаривается обо всем, входит во все мелочи, но в конце разговора присовокупляет что начать работу сможет только через месяц, так как уезжает в деревню на праздники. И зачем он, собственно, приходил и потерял целый вечер на разговоры и чесание подмышек, непонятно. На кухне рыдает хозяйка.